Валерия была вся закутана в широкую и тяжелую палу из голубой восточной материи, скрывавшую от жадных глаз ее поклонников прелести, которыми так щедро одарила ее природа. До этой минуты она выставляла их под портиком напоказ перед всеми, насколько это позволялось приличием. Лицо ее было бледно, и большие черные глаза смотрели неподвижно, со скучающим выражением — что казалось странным в женщине, всего с месяц назад вышедшей замуж. Отвечая на поклоны столпившихся вокруг носилок патрициев грациозным наклонением головы и очаровательными улыбками, она, скрывая под улыбкой зевоту, пожала руку двум своим записным поклонникам, Элию Медулию и Децуицидикю, которые никому не хотели уступить честь подсадить ее в носилки, и, задернув занавеску, знаком приказала носильщикам – идти. Носилки тронулись, предшествуемые с хороходом, расчищавшим путь и сопровождаемые конвоем из шести других рабов. Скрывшись от глаз своих поклонников, Валерия с облегчением вздохнула и, откинув от лица покрывало, смотрела со скучающим и меланхолическим видом на мокрую улицу и на серое дождливое небо. Спартак, стоявший с Крисом позади Патрициев,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 Молодая женщина вздрогнула, словно от неожиданного толчка, и слегка покраснела. Черные глаза ее приковались к Спартаку, и когда носилки прошли мимо, она высунула голову в дверцу, продолжая глядеть на него. «Эх, -э -э, вскричал Крис, от которого не укрылись эти явные признаки благосклонности знатной Матроны к его товарищу. «Я вижу, любезный Спартак, что богиня Фортуна, это капризная дама, схватила тебя за волосы».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 «Клянусь, палец и Геркулеса, ты смелее всякого андобата!» Чтобы прекратить этот разговор, бывший гладиатор подошел к катилине и почтительно спросил, «Прикажешь мне прийти к тебе сегодня вечером?» Тот обернулся и ответил, «Разумеется, только не вечером, теперь уже вечереет, а попозже». Спартак поклонился и, отходя, сказал, «Приду попозже». Он вернулся к Крису и стал с жаром говорить ему что-то вполголоса на что тот одобрительно кивал головой. Потом оба молча направились через форум к Священной улице. — Клянусь Плутоном, я теряю нить в лабиринте твоей души, — сказал бестий, с удивлением смотревший на фамильярный разговор Катерины с гладиатором. — А что? — спросил тот наивно. — Римской патриции унижается до дружеской беседы с презренным гладиатором.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 Молодую, богато одетую женщину поразительной красоты. Белоснежная кожа ее, рыжие волосы, большие зеленовато-голубые глаза и удивительная прелесть всего облика заставили Криса в изумлении остановиться и вскричать «Клянусь Эссусом! Это чудо красоты!» Спартак, шедший рядом с ним, задумчиво опустив голову, поднял глаза и взглянул на девушку. не обращая внимания на восторг Криса, пристально глядела на фракийца, как будто стараясь различить в его лице знакомые черты. Подойдя ближе, она остановилась и сказала ему по-гречески «Дохранят «Да тебя боги, Спартак». «Благодарю, красавица», — ответил он с удивлением. «Дохранит «да и тебя, Венера Нидийская». Девушка подошла еще ближе и прошептала «Света и свободы!»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 «Быть может, я могу оказать тебе немалую помощь в твоем великом деле». Но видя, что Спартак стоит в нерешимости и раздумье, она прибавила мягким умаляющим голосом. «Приходи». «Увидим», — ответил Спартак. «Сальва», — произнесла по латыни куртизанка и сделала рукой прощальный жест с обоим гладиатором. «Сальва», — ответили оба,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 который, подойдя к двум гладиаторам, спросил, «Который из вас Спартак?» «Я», — ответил фракиц «твоя сестра мирт забудет ждать тебя сегодня около полуночи в доме Валерии. Ей нужно поговорить с тобой об одном деле, не терпящем отлагательства». «Хорошо, я буду у нее в назначенный час». Скороход удалился, и двое друзей продолжали свой путь. Вскоре они скрылись за углом, Дворца Кливия.